211. Март, 28. Не странно ли то, что самые лучшие мысли и намерения во сне разлетаются прахом, и то, что на его оставляет совершенно равнодушным, яро воздействует во сне? Это показывает, что корень нежитых чувств крепко держится в глубинах сознания, что его следует извлечь на свет дня и вырвать все до конца. Характерно что, не проснувшись, сознание крепко держится за него. Если дать ему волю, то он охотно покатится вспять. Но пусть не дремлет копье над драконом, готовый его поразить, едва он начал оживать, шевелиться и снова поднимать голову. Упорство астралы и приверженность его к привычным проявлениям феноменальны. Не знают они ни границ, ни удержу. Многих увлек он по тропам в бездну ведущим. Компромиссы с ним невозможны. Попустительство тоже, только беспрекословное подчинение, без сожалений, без воспоминаний и потворство его желаниям. Хорошо, когда прошлое не запятнано недостойными поступками и воображение не загрязнено. В противном случае каждую соринку придется вынести самому. Время от времени из хранилища прошлого выплывает в сознание нечто, подлежащее искренению, и тогда... Наступает момент, когда мысли снова вступают с ним в сочетании тем укрепляют и удерживают его, или же воля накладывает на него печать окончательного решения и выбрасывает ссор окончательно. Можно твердить себе, что все это уже изжито, что оно не нужно, что власть его кончилась, все же где-то в извилинах мозга, кроется желание удовлетворения этих стремлений. Ложь самому себе недопустима, нелепо обманывает самого себя. Лучше встретить врага лицом к лицу и определить его силу и опасность, исходящую от него. Тогда можно бороться с открытым забралом. Если он начинает одолевать и вовлекать астрал в вихри прежних эмоций, силы все же возможно собрать, чтобы удар нанести по врагу. Враг древен, хитер, изворотлив и много имеет личин, под которыми скрывает свою сущность. Сперва подсылает мысли такие под внешнюю форму, которых трудно даже заподозрить нечто неладное. Но опыт борьбы со своей низшей природой научит качество распознавания. Ничего нельзя подавлять, но владевать ими трансмутировать свои низшие энергии в более высокие и можно и должно. А владение не есть подавление. Чем сильнее давление, тем сильнее противодействие. Но овладение представляет собой трансмутацию или перевод энергии по заданному направлению из низших центров в высшие.